В общем, мотору в жизнь уделяется больше внимания, чем, скажем, профессору, которого выпускают на кафедру. Проговорился он также, что местком и портком помещаются в устье завода, возле ворот, и без особого разрешения возможно в местком проникнуть. Записал я на всякий случай адресишко, дескать, слесарь, некоторым образом врач. Платите его прилично, зайду по беседу. Он и свою фамилию приложил, но я его решил ввиду его малой общительности и чисто технической беседы отставить. Зовут на окраине. Тащился я туда трамваем часа два. Вижу каменный двухэтажный дом, рядом ворота. А там корпуса, корпусищи. Предположить невозможно какого объема. Вход в двухэтажный вестибюль, наверх лестница, заводоохранник с винтовкой, пропуск в заводоуправление налево, коридорчик обычный, как у всех свежих заводов, из нового тесу, скамеечки, проносится мимо секретарь порткома, на котором все виснут. Ну, обыкновенная картина. Сажусь я на скамеечку и разматываю лесу. Цель моей удочки. Заключалось в том, что я прутиком, он показал мне ивовый прутик. Я повертел его в руках, понюхал, и с почтением зубом попробовал. Прутиком, подле своих ног, начал проводить черту за чертой. Ну, проводил я так невидимые эти черты часа полтора-два, пока не подсел ко мне нужный субъект. А расчет мой был таков. В дистанции толпы, полощащейся в круг меня, найдется же расторопный и хлопотливый, который заинтересуется, какой степенью ума вызвано поведение проводящего по полу черты. А заинтересовавшись опять-таки в силу и расторопности, пожелает он оснастить жестче свою заинтересованность. Ну и подсел. Из себя смугло и такого неизбегающего беспокойства, что выносить трудно. «Что ж производите здесь?» — спрашивает бесцельное движение. Этоки руки оскудеют. Проводение отверстия — «Кабинет какого-либо товарища желаете?» «Нет», — отвечаю, — «я изобретатель». «Схему какого-либо мотора?» «Да нет», — говорю. «Не схему мотора, а спариваю новые крылья». «Нужно разъяснить, что моторщики презирают мебельщиков, заводы, собирающие самолеты». И он с понятным мне презрением отзывается. «Что же вы не понимаете разницы?» «Между моторным и сборным?» «Да нет, говорю. Все в целях втянуть его в разговор. Я полагал, у вас, ну, скомбинировано. Утомился, пришел отдохнуть. Беспокойщики людям всегда сочувствуют. «Минуточку, — говорит, — обождите, моя фамилия Некрасов, Миша Некрасов. Я имею способность закатываться. Так если закачусь, вы меня покличите». Мне здесь каждый укажет, но закатиться он не закатился, а точно через минуточку появился под руку с другим, разительной с ним разницей, сосредоточенным, цеженным, перецеженным через науки, отрекаться которому от благ сплошное удовольствие. Его, видите ли, супчиком прозвали за то, что он от вдумчивости постоянно теряет ложку в супе, Вот он, Супчик, — говорит мне Миша Некрасов. Прежде чем в моторы перейти, невероятно углублялся крыльями. Он вас очистит от бюрократической волокиты, товарищ. Смягчит он, Супчик, для начала, а то запугаешь. Но от Черпанова и запугать трудно. И понял я, что Супчик опять-таки в силу своей специализации и сущности, которая заключалась сейчас в том, чтобы мотор такой-то перевести из лабораторного в серийное массовое производство, настолько углубился в свой мотор, что его можно было бы увидать у него в зрачках